Глава 12. Ивдель остался позади. Они продолжали ехать на север по федеральной трассе, а сосновый лес вокруг нее становился все гуще и суровее. Деревья напоминали башни, укрытые снегом и устремленные вверх, в бледное небо. Землю укутывала белая пушистая шуба. За Ивделем Константинов свернул с трассы и направил внедорожник в лес. Следующие 6 часов Они очень медленно и осторожно виляли среди деревьев. В это время года грязи не было, все болота застыли. Но все равно дорога была трудной и изнуряющей. То и дело попадался какой-то шаткий мост через замерзшую или медленно текущую речку, по которому Константинов ехал с еще большей осторожностью. А вокруг, словно безмолвные солдатские полки по стойке смирно, стояли деревья, упираясь в сонное небо. На этом отрезке пути никто особенно не говорил. Константинов был сосредоточен на управлении машиной, остальные же просто смотрели в окно, на лес, обступивший их со всех сторон. Рев двигателя, то усиливающийся, то затихающий, как у загнанного зверя, глох в воцарившейся тишине. В ее нетронутой глубине было что-то осязаемое, словно она была частью самого воздуха, чем-то, до чего можно дотронуться и почувствовать, как суровый холод воздуха. На душе у Виктора было беспокойно и некомфортно. Он чувствовал, что лишний здесь, и знал, что остальные думают о том же. Сам себе он казался преступником, которого завезли в лес и оставили на произвол судьбы. Но теперь дороги назад не было. лишин оставляя досье в его почтовом ящике, позаботился об этом. Он словно запечатал их судьбу в этот большой желто-коричневый конверт, а сам растворился в городе, из которого они уехали. Он бросил их. Виктор размышлял над вопросом Алисы. Почему именно сейчас? У Лишина должна была быть веская причина. Такие люди никогда не делают что-то просто так. Мир для них – шахматная доска. И они гордятся своими тонкими и продуманными комбинациями. Поэтому его и преследовала мысль, что их пригласили принять участие в чем-то вроде финальной партии. Его размышление прервал вопрос Вероники. «Вадим, а юрта Анямова – это большое поселение?» «Нет», – ответил Константинов, объезжая торчащие из-под снега камни. «Около 30 человек жителей». «И это считается самым крупным населенным пунктом в районе?» – недоверчиво спросила она. «Да, уральские манси – вымирающая народность. Согласно последней переписи, их осталось около 190 человек». Их маленькие поселки разбросаны по всему региону. «А что вообще означает слово «манси»?» Спросил Виктор. «Оно означает «человек». Но они больше известны под изначальным названием – «вагулы». Они появились много веков назад. Первые упоминания о них, как об отдельной группе, появились в письменных источниках в 1396 году. Но еще тремя веками раньше – О них упоминал новгородец Рогович. Однако он не разделял их на хантов и манси, а называл собирательно югорским народом. А почему они вымирают? Уже в советское время ситуация была неблагополучна, а за последние 20 лет она не улучшилась. Зимы суровые, очень трудно поддерживать связь между поселениями. Чтобы выжить, манси приходится полагаться только на свое умение охотиться. Для них практически невозможно найти себе пару – Поэтому они вынуждены покидать свои поселения и жениться на стороне. В результате демографический кризис носители языка манси становятся все меньше. Так они говорят на русском, уточнил Виктор. Разумеется, манси владеют обоими языками, но в их родной язык проникает все больше и больше русских слов. Многие антропологи считают, что очень скоро русский язык полностью вытеснит язык манси. Печально, сказала Алиса. Языкам и традициям нельзя позволять исчезнуть. Виктор внутренне согласился. Но было удивительно слышать эти слова от Алисы. Впрочем, почему бы физику, как и любому другому человеку, не ратовать за сохранение национальных языков и традиций? «Да, Алиса, очень печально», – отозвался Константинов. «А правительство принимает какие-нибудь меры?» – спросила она. «Региональное правительство пытается...» В планах помочь уральским Манси наладить долгосрочные связи с Манси соседнего, Ханты-Мансийского округа. Надеюсь, у них это получится. Я тоже надеюсь, ответил Константинов и кивнул на ветровое стекло. Смотрите. Сначала Виктор не разобрал, на что он показывает. Но когда они на низкой скорости подъехали ближе, он разглядел фигуру. Сосновый ствол, грубо вырезанный в форме головы и плеч человека. Черты лица были лишь намечены. Но, несмотря на примитивность фигуры, а, возможно, именно поэтому, его поразил этот мощный образ. В резном лице было что-то первобытно жестокое, круглые глаза уставились в лесную глушь, а глубокий надрез, обозначавший рот, был сделан чуть вверх, отчего образовалась улыбка, не уступавшая своей загадочностью Монни Лизе. «Это один из их идолов», – прокомментировал Константинов. «Значит, мы уже близко». Деревья стали понемногу редеть и, наконец, машина выехала на открытую местность, покрытую снегом, который волнами уходил до самой кромки леса вдали. Взгляду предстали приземистые крепкие бревенчатые избы. Вид у них был древний, и хотя заметно было, что сложены они добротно, их остроконечные крыши заваливались под тяжестью снега. Да так, что казалось, еще одна суровая зима, и они рухнут на землю, когда-то породившую их. Константинов остановил машину и заглушил мотор. «Мы подождем здесь», — сказал он. «А почему?» — спросила Алиса. «Думаешь, они недружелюбно настроены?» «Нет-нет, они вполне дружелюбны», — улыбнулся он. «Однако не очень вежливо парковаться прямо посреди их деревни, не представившись для начала». «Думаю, да. Но как долго нам здесь сидеть?» Вместо ответа Константинов открыл дверцу и вышел из машины. Алиса сделала то же самое» с удивлением переглянувшись с Виктором и Никой. Те, в свою очередь, последовали ее примеру и вышли на мороз. И теперь все они стояли перед машиной и ждали. Уже через несколько минут в дверях домов стали появляться люди, рассматривая гостей с явным любопытством. Константинов поднял руку и помахал им. К удивлению Виктора они замахали в ответ. Он ожидал, что местные жители сочтут их приезд в лучшем случае вторжением на свою территорию, но все они широко улыбались, словно радуясь дорогим гостям, которых давно ждали. «Идите за мной», – сказал Константинов и двинулся к домикам. Когда они подошли ближе, вперед выступил высокий и худой человек с правильными, словно высеченными чертами лица, что придавало ему аскетичный вид. На самом деле он больше напоминал православного монаха, чем мужика, оторванного от остального мира деревни. У него был светлый и пристальный взгляд и едва заметная улыбка. Как и все остальные, он был одет в тяжелую шубу. Это глава, прошептал Константинов. Роман Бахтияров, представился мужчина, когда они поравнялись с ним. А я Вадим Константинов. Константинов протянул ему руку, и тот пожал ее после некоторого замешательства. Это Юрта Анямова? Да, добро пожаловать к нам. Спасибо. Константинов представил остальных. Бахтияров кивнул головой каждому по очереди. На его месте Виктор бы спросил, что они здесь делают и зачем приехали. Но Бахтияров, должно быть, полагал, что они сами все расскажут в свое время. Или же он был слишком хорошо воспитан, чтобы спрашивать напрямую. «Издалека приехали?» – спросил он. «Да», – ответил Константинов, – «из Екатеринбурга». Бахтияров посмотрел на него молча, а потом сказал. «Ну, в таком случае вы, должно быть, голодны?» Константинов улыбнулся ему. Мы вам очень благодарны за гостеприимство. Бахтияров кивнул. Вы будете гостями в моем доме. Идите за мной. Остальные жители кивали им, когда они проходили мимо. Взгляд Виктора упал на старика, который разглядывал их пристальнее других. Его лицо в глубоких морщинах напоминало замшелый камень, переживший множество жарких лет и суровых зим. Он улыбался, но необычной, загадочной улыбкой как будто точно знал о цели их визита. Виктор вдруг почувствовал себя не без внутренней иронии, какой-нибудь знаменитостью или гостем из другого мира. Такое любопытство было написано на лицах деревенских жителей. Возможно, они думали, уж не начальники ли какие приехали, чтобы помочь их деревне и не допустить вымирания. Но они прибыли сюда не спасать этих людей, а собрать у них сведения о земле, на которой они обитали, вот уже более тысячи лет и Виктора захлестнуло чувство вины перед ними. Идя вслед за Бахтияровым и Константиновым, он старался не смотреть людям в глаза. Бахтияров привел их к дому, который стоял у самой кромки леса окружавшего поселения. Открыв дверь, он провел их внутрь. Виктор удивился, каким уютным оказался дом изнутри. На бревенчатых стенах и полу были звериные шкуры. В одном из углов Был сложен широкий очаг, в котором, ярко и приветливо потрескивая, горел огонь. Над очагом висел котелок, в котором что-то неторопливо булькало. Густой запах дичи заполнял комнату. «Садитесь», – сказал Бахтияров. А сам прошел в комнату и принялся помешивать содержимое котелка. Только сейчас Виктор заметил, сколько стульев было в комнате. «Пять. Достаточно для четырех гостей и самого хозяина. Хм, как будто ждал нас». Подумал Виктор, когда все расселись. Хозяин стал раскладывать жаркое по деревянным мискам. А что это? спросила Алиса. Константинов взглянул на нее с явным недовольством. Кабан! ответил Бахтияров, и Алиса, удовлетворившись ответом, что-то пробормотала себе под нос. Глава повернулся к ней и с улыбкой сказал: Надеюсь, вам понравится. Уверена, что понравится, ответила Алиса, принимая у него из рук миску и ложку. Спасибо! Жаркое оказалось очень вкусным. Оно было приправлено какой-то смесью зимних трав и ягод. Бахтияров увидел их довольные лица и снова заулыбался. «Я подумал, что вам это больше придется по вкусу, чем строганина. Константинов застыл с ложкой у рта. «Вы знали, что мы приедем?» – спросил он. Тут кивнул в ответ, положил себе мясо и продолжил. «Вы когда-нибудь пробовали строганину? Это сырая замороженная рыба. Моя любимая муксун. Ее можно тонко нарезать и подавать с приправами и ягодами. Но вам она покажется странной на вкус, если вы не привыкли к такой еде». «Простите, что перебиваю», – настаивал Константинов. «Но как вы узнали? Прокопий рассказал». «Кто такой Прокопий?» – спросила Алиса. Бахтияров ответил не сразу». Вместо этого он слегка улыбнулся, той самой улыбкой, которая встретил их по приезду, и заметил. Ешьте, ешьте. В отличие от строганины, если остынет, будет невкусно. Они ели в тишине, только огонь потрескивал в очаге. Роман Бахтияров изучал их по очереди глазами. Виктор пытался прочесть выражение его лица, но оно оставалось абсолютно бесстрастным, как у человека, принявшего ситуацию, которую он не властен изменить. Константинов доел, опустил пустую миску на колени. «Еще?» – спросил Бахтияров. «Нет, спасибо». «А Прокопий – это деревенский шаман?» Бахтияров кивнул. «А как он узнал, что мы приедем?» – спросил Виктор. Бахтияров лишь посмотрел на него, все так же чуть улыбаясь. «Это не важно, Витя», – сказал Константинов. «Важнее, зачем мы приехали?» «А вот это Прокопий вам рассказал?» «Он сказал, что вы ищете ответ». «Ответ на что?» – вмешалась в разговор Вероника. «На вопрос, которому 50 лет, вы хотите знать, почему они умерли?» Виктор почувствовал, как у него внутри похолодело. Настолько спокойно и повседневно звучал вопрос этого человека. Он-то думал, что Константинову придется объяснять все с самого начала, что случилось с группой Дятлова на халат Сяхыл, и почему они этим интересуются. А Бахтияров, оказывается, все уже знал. Константинов подался вперед. «А вы знаете, от чего они умерли? Бахтияров не ответил. Константинов сделал еще одну попытку. Вы знаете, что находится в лесу около Халат Сяхыл? На этот вопрос трудно ответить, тихо сказал Бахтияров. Могу описать, но я не знаю, что это. Халат Сяхыл и Атартен. Вы знаете значение этих названий? Константинов кивнул. У них говорящие имена. «Мы понимаем, ваш народ так их и назвал». «Да, назвал. Давно. И многие поколения наших предков избегали тех мест. Это плохие места для всех, кто там не оказался. Те, кто пришли туда в 1959 году, это поняли. И это стало последним, что они поняли». «Вы хорошо осведомлены о том происшествии», сказала Алиса. «Бахтияров пристально посмотрел на нее». «Мы знаем все». У нас до сих пор об этом рассказывают. Хотя Манси, жившие здесь в то время и помогавшие искать Дятлова и его друзей, уже давно мертвы. Это теперь история нашего народа. И для нас это очень важно. Потому что вначале обвинили Манси? Потому что Игорь Дятлов и его друзья умерли странной смертью. И мы скорбим по ним, ответил Бахтияров. Если бы наши люди увидели их раньше и поговорили с ними то предупредили бы держаться подальше от того места. Но, к сожалению, этого не произошло. Они ушли на гору одни, и там погибли. «А как погибли? Что их убило?» — спросил Константинов. «А зачем вам знать?» — неожиданно спросил Бахтияров. «Почему для вас это так важно?» «Игорь Дятлов был моим другом», — ответил Константинов. «И всю жизнь меня преследует этот вопрос. А сейчас...» Он замолчал. «А что сейчас?» Повторил Бахтияров. К нам попали некоторые документы через бывшего агента КГБ. Они доказывают, что здесь, в лесу, действительно существует что-то, что до сих пор представляет опасность. Ну а если это опасно, зачем вы хотите это найти? В разговор вступила Алиса. У нас две причины. Исследовать неизвестные науке явления и оценить, насколько они опасны. Бахтияров промолчал, потом произнес. Они опасны достаточно, чтобы держаться от них подальше. Что я вам и советую. Алиса замотала головой. Мы не можем последовать вашему совету. При этом она взглянула на Константинова, как показалось Виктору, в недоумении, словно спрашивая его, зачем они вообще сюда пришли. Константинов тоже почувствовал ее вопрос, поэтому сказал. Я знаю, что вы искренне беспокоитесь за нас. Но мы должны это сделать. Я лично должен. Вы можете рассказать что-нибудь о халат и местах вокруг? Что может нам как-то помочь? Бахтияров опять загадочно улыбнулся. Уже поздно. А с вами еще хочет встретиться Прокопий.